Глава 56. «Итого выходит, что необходимо полностью перекрасить две комнаты на втором этаже и в гостиной устранить косяки», — говорю я малярам строго. В ответ получаю согласные кивки. «Только, пожалуйста, давайте закончим с покраской уже на этой неделе. Стены должны успеть высохнуть до субботы, нам будут тянуть полотна потолков. Если из-за стен монтаж придется вновь отложить, у меня начнется истерика», — продолжаю спокойным голосом. «Они смотрят на меня во все глаза». Если серьезно, то не вынуждайте меня искать другую бригаду. Это не нужно ни вам, ни мне. Сроки мы обговорили еще месяц назад. Вы их нарушили дважды. Я вежливо улыбаюсь и направляюсь к выходу. Середина августа, ремонт идет полным ходом. В общем-то, все в режиме, вот только с бригадой маляров не повезло. Хотя нам их советовали знакомые. Комнаты перекрасили уже на три раза, и я все равно недовольна. Делают, как попало. Владимир на работе с утра до вечера. Он, конечно, умудряется заезжать на объект, но частенько контроль падает именно на мои хрупкие плечи. Я тоже работаю, но из дома и удаленно. Сессия давно закрыта, учеба в университете начнется только в сентябре. У меня море свободного времени. Выхожу на улицу, сажусь в машину и открываю в телефоне контакт мужа. Начинаю записывать голосовые сообщения. Ну что, Вов, они опять сделали тяп -ляп. В будущую детскую еще и краску не ту купили, цвет получился просто мерзкий. Цифры перепутали, представляешь? Придется все переделывать. Я дала им время до пятницы. Если снова не закончат, то прощаемся. Мое терпение лопнуло, я начинаю подыскивать новую бригаду. Доставлено. Прослушано. Ок. Ответ от мужа. Да, он у меня такой. Любит поболтать о том о сём. Я улыбаюсь и убираю телефон в карман. Сейчас заскочу к Свекрам. Эмилия Александровна позвала на суше. Пообщаемся и поеду домой, займусь работой. Саша вырвала нам один интересный проект, на котором можно неплохо заработать. В начале августа мы с ней целую неделю вдвоем отдыхали в Сочи. Первые три дня гуляли, купались, валяли дурака. Но это же Саша. На четвертый сели за ноуты. Вова покрутил у виска, но, кажется, муж давно смирился, что я обожаю учиться и работать. Мы с ним оба трудоголики. А еще мы очень любим друг друга. Время идет своим чередом. С каждым новым днем я нахожу все больше плюсов в семейной жизни. После поездки в республику Владимир стал спокойнее. Он перестал дергаться и психовать. Несмотря на то, что ему пришлось сорваться из-за моей болезни на день раньше, он успел переговорить с Никитой Юрьевичем и выяснить, зачем тот помогал Орлову организовать мой побег. Как бы там ни было, результатом разговора остался доволен. Вечером муж приходит чуть раньше обычного. Усталый, но, в принципе, довольный собой. Мы ужинаем, болтаем, после чего буднично любим друг друга в постели и засыпаем в обнимку. У нас есть секс выходного дня с огоньком, а по-быстрому после работы. Мне нравятся оба вида. Обожаю чередовать. А еще мне нравится просыпаться рано. Лежать некоторое время рядом с Вовой, слушать его размеренное дыхание, рассматривать спокойное лицо. Не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы я привыкла и перестала так сильно радоваться каждой минуте, проведенной рядом с ним. Я жива, здорова, свободна и любима. Потом я обычно делаю зарядку и пью кофе. Раньше предпочитала делать последнее, сидя прямо на полу перед витражными окнами и любуясь на рассвет. Но летом на юге солнышко такое агрессивное, что смотреть в его сторону возможно только через жалюзи. Днем наши соседи решают просверлить в стене 500 дырок. Я терплю изо всех сил. Затем хватаю ноут и ухожу в ближайшую кафешку, чтобы перекусить и хоть немного отдохнуть от звука перфоратора. Одиночество меня ничуть не смущает. Я на связи с Сашей. Пишу свою часть кода, доедаю сэндвич с индейкой. В какой-то момент к моему столику подходят. Я занята, но кожей чувствую вторжение в зону комфорта. Поднимаю глаза и вижу незнакомую женщину. Лет под 50 на вид, ухоженная, в дорогом строгом костюме. Вытаскиваю один наушник из уха и вопросительно смотрю на незваную гостью. «Чем-то могу помочь?» — спрашиваю. «Вы Анжелика Демарская, верно?» «Да. А вы?» «Меня зовут Евгения Анатольевна. Можно вас отвлечь буквально на одну минуту?» «Евгения Анатольевна, я делаю паузу. Это какой-то Арифлейм?» «Если вы что-то продаете, то сразу говорю, меня не интересует». «Она называет фамилию, которая мне ни о чем не говорит, а затем произносит название довольно крупного магазина бытовой техники. Присаживается без разрешения». «Анжелика Артёмовна, каждый год в конце лета наш магазин проводит розыгрыш для новоселов. В этом году удача улыбнулась именно вам. Поздравляю». Я бы хотела вручить вам подарочный сертификат на любую бытовую технику. Вы ведь доделываете ремонт и скоро будете переезжать. Сумма довольно крупная, взгляните. Я бросаю взгляд на сертификат. Брови взлетают вверх. Можно было бы обставить всю кухню и прачечную. Эм, я не участвовала ни в каких розыгрышах. Да и на моего мужа это не похоже. О, розыгрыш будет проводиться только сегодня вечером. Все в полном порядке, я как раз хочу помочь вам оформить заявку на участие. С энтузиазмом продолжает Евгения Анатольевна. «В нашем магазине представлены почти все мировые бренды, и консультант поможет вам подобрать все, что нужно. Мы догадываемся, какие затраты у молодой семьи на ремонт с радостью хотели бы облегчить вам жизнь. Хотя бы немного». Я откидываюсь в кресле и улыбаюсь. Розыгрыша еще не было, но мы в нем уже победили. Потрясающе. «Спасибо, но у нас все куплено», — говорю я. Если бы Владимир знал, что скоро мы будем побеждать, он бы предупредил меня, а за его спиной ничего хорошего не делается. Не спешите с ответом. От вас вообще ничего не требуется. Только заполнить анкету». «Она что, думает, раз мне только 21 год, я дурочка?» «Спасибо, не нужно», — повторяю я. «Посоветуйтесь с мужем», — не сдается Евгения Анатольевна. «Мой муж на работе и очень занят. Советоваться я с ним не буду. Возможно, вы передумаете». Она оставляет визитку, поднимается и покидает меня. Тут же пишу Владимиру сообщение. «Позвони, как сможешь. Мы тут в пяти минутах от выигрыша бытовой техники». «Чего? Ты где?» «Я в кафе сижу, ко мне подходили организаторы». «А, шли нахрен. Совсем уже офигели». Приходит от него. «Уже. Умничка. Вов, может, все же поучаствуем? Там сумма бешеная. Нас бы она здорово выручила». «Кокос». Эх, жаль. Соблазн, конечно, велик. Но что поделаешь. Золотая мечта каждого человека — выиграть в лотерею. Я вздыхаю и возвращаю наушники на места. Снимаю блокировку с экрана ноутбука. Но не проходит и 15 минут, как меня вновь отвлекают. На этот раз молодая и красивая девушка. Черные волосы острижены до уровня каре. Внимательные глаза смотрят прямо. Мягкая улыбка играет на губах. «Я в розыгрышах не участвую», — говорю довольно резко. «О, нет, я розыгрыши не провожу». «Наш салон находится за углом, и администратор...» Она бросает хитрый взгляд на барную стойку. «Разрешил раздать визитки. У него сегодня чудесное настроение, мне повезло». Девушка подмигивает, и я невольно улыбаюсь в ответ. «Если будете заказывать шторы, то сделаем вам скидку». Она кладет на стол передо мной карточку. «У нас огромный опыт работы, почитайте отзывы на сайте. Если решитесь, напишите, я вышлю вам каталог». Брюнетка приветливо улыбается и идет к следующему столику. И так проходят все, за которыми сидят гости. Не знаю, зачем я слежу за ней. Что-то в ней есть такое цепляющее. Беру визитку и кручу в руках. Затем убираю в сумку. Что ж, возможно, стоит узнать их ценники. Окон у меня много, и скидка на шторы не помешает точно.